Глава 14 Бой часов заставил Марину вздрогнуть. «Поверить не могу, что уже три утра!» — воскликнула она. «Поздно-то как!» Она только сейчас поняла, как затекли мышцы, с удовольствием потянулась и зевнула. Дикбе спал у нее на коленях, уютно свернувшись рыжим пушистым клубком. Чай в кружке давно остыл и покрылся тонкой мутной пленкой. В ночной тишине дома Из соседней комнаты доносилось ровное глубокое сопение помощницы Лены. Ему в такт, жалобно и монотонно, поскрипывала кресло-качалка, на котором важно восседала Клеопатра Петровна, закутавшись в теплый плед. «Да, с хорошим рассказчиком время пролетает незаметно», кивнула женщина, несомненно имея в виду себя. Марина не сдержалась, хмыкнула. Клеопатра Петровна не оценила чувство юмора девушки, поджала губы и ворчливо заскрежетала. «Сначала вы полночи терзаете меня вопросами, а теперь, не скрывая, подсмеиваетесь. Для женщины моего возраста это оскорбительно». «Клеопатра Петровна, да будет вам!» Марина за долгий вечер привыкла к вспышкам неудовольствия старой женщины и уже не обращала на них внимания. «Вы же сами получили удовольствие, рассказывая, признайтесь». «Получила? Не получила? Этого вы точно знать не можете. Вряд ли вы способны прочитать по мимике моего лица о моих истинных чувствах». Она кряхтя сползла с кресла, властным жестом остановив скачившую на ноги Марину. «Справлюсь я». Женщина была уязвлена. Дигби покатился с колен девушки, но мгновенно проснулся и приземлился на лапы. «У кошек все-таки реакция исключительная», — подумала Марина и заметила, что женщина собирает чашки на поднос. «Должна сказать, что мне пора отдыхать. Завтра весь день предстоит работать над серьезными вещами», — буркнула Клеопатра Петровна. В ее голосе снова преобладали недовольные нотки. «Мне ведь тоже работать», — не обращая внимания на слова женщины, сказала Марина и постаралась, чтобы ее голос прозвучал миролюбиво. На самом деле, ей уже хотелось придушить Клеопатру Петровну. Но как же так можно поступать? Сначала она ворчала и никак не соглашалась делиться интересным случаем из своей практики. Когда, наконец, Марина ее уговорила, Клеопатра Петровна стала рассказывать так, словно внутри нее кто-то поставил старую исцарапанную пластинку. Она вещала своим скрипучим голосом полночи, без особых пауз, с бесконечными отсылками к таким деталям и подробностям, без которых любой рассказ запросто мог бы обойтись. Но Марина терпеливо слушала, не прерывая, не задавая вопросов, только изредка бросая взгляд на диктофон, пишет ли. Самым неожиданным для Марины стало то, что эта история захватила ее. Засосала, словно бездонная болотная трясина. Так что Марина ясно представляла себе улицу, по которой когда-то шла молодой специалист по психологии Клеопатра Петровна на встречу с прекрасной нимфой Александрой Суворовой. История, словно клубок морских водорослей, опутала своими мохнатыми стеблями и не отпускала ее. Девушке хотелось продолжения, а точнее, логического конца которого взбалмошная старая женщина внезапно решила ее лишить. «Клеопатра Петровна, послушайте, история-то не окончена, а это значит, материал до конца не собран. Я с такой обрывочной информацией статью не смогу написать. Чем в итоге закончилась история Александры?» Девушка постаралась, чтобы ее голос прозвучал ровно, но не получилось. Дрогнул. Клеопатра Петровна только вопросительно подняла брови, хотя, казалось, поднимать их выше было некуда. Они и так неестественно высоко располагались на ее лице. «Значит, зацепила история», — удовлетворенно заметила женщина. «Марина поморщилась. Опять хочет, чтобы я ее уговаривала. Не дождется!» И девушка, передернув плечами, раздраженно спросила. «Скажите, в итоге вы встречались еще раз с ней или нет? Если она совсем исчезла, тогда кто-то должен был заявить в полицию, чтобы начать расследование». «Вот молодежь! Вечно вы торопитесь, полиция! расследования, Насмотрелись фильмов!» Она закончила собирать чашки на поднос и теперь ровными стопками раскладывала бумаги на столе, любовно похлопывая каждую стопку. Наверное, вспоминала, сколько трудилась над каждой страницей. Дойдя до предпоследней стопки, женщина неожиданно взглянула на насупившуюся, следящую за каждым ее движением девушку, В глазах Клеопатры Петровны заплясали веселые искорки, словно ее в эту самую минуту посетила замечательная идея. От этого она словно помолодела на несколько лет, движения стали более уверенными и быстрыми, она ловко поправила последнюю стопку бумаг и сказала, обращаясь к девушке, «Почему бы вам самой не задать героине истории все интересующие вопросы?» А уже после вашего с ней разговора, когда она ответит на ваши вопросы, я пролью свет на темные пятна, опираясь на научные факты. Марина ушам своим не поверила. «Вот тебе и конец истории!» Девушка окончательно разозлилась. На то были две основные причины. Первая — это то, что Клеопатра Петровна смогла разжечь в ней любопытство, которое так и не было удовлетворено. А вторая причина — Надежда на то, что через полчаса она будет сидеть за рулем своей машины с полным материалом в сумке и ехать в сторону Москвы домой, рухнула. «Клеопатра Петровна, давайте без игр в кошки-мышки, расскажите, чем все закончилось и дело с концом!» Но Клеопатру Петровну было не узнать. Теперь она лучилась радостью, если это слово вообще могло быть к ней применимо. Предвкушала новое удовольствие, И на слова Марины только отрицательно качала головой. «Нет-нет, более я ничего вам не скажу, пока вы не встретитесь с нашей героиней. Это замечательная идея, и ее непременно нужно воплотить в жизнь». «Ого, уже нашей героиней!» — со злостью подумала Марина, из-под глядя на довольную Клеопатру Петровну. «Разве подобные встречи соответствуют кодексу поведения, о котором вы мне рассказывали в начале встречи?» — спросила Марина, надеясь, что напоминание о медицинской этике охладит пыл Клеопатры Петровны. «Мне лучше знать, насколько это недопустимо», — проговорила женщина. «Но я готова пойти на это, потому что только сейчас поняла, что личная встреча с героиней поможет вашей статье». «Как интересно!» — девушка уже не скрывала своего недовольства. «Вы сможете услышать всю историю от первого лица. И я вас уверяю, что вы сможете написать так, как не писали еще никогда. Я безоговорочно верю в развитие». Это было странно, но теперь Клеопатра Петровна поменялась с Мариной ролями. Теперь она уговаривала ее, как несколько часов назад Сама Марина упрашивала женщину начать свой рассказ. «Ну, хорошо», — с сомнением согласилась Марина. Она действительно устала и хотела домой. Клеопатра Петровна была права в том, что из личной встречи с неизвестной полуумной Александрой можно будет выжить больше, чем из нее самой. «Она просто невозможный рассказчик. Еще один вечер с Клеопатрой Петровной. Я уже просто не выдержу», — невесело подумала Марина, Ведь за расшифровкой диагноза все равно придется возвращаться. Но вдруг мелькнула мысль, что может и не придется, если таинственная Александра сможет нормально рассказать, что же с ней случилось полвека назад. Давайте я навещу ее и посмотрим, что из этого получится. Клеопатра Петровна удовлетворенно хмыкнула. Уверена, что получится все просто чудесно. «Я сейчас найду адрес», и она побрела к книжному стеллажу. Там она стала перебирать скрюченными пальцами корешки книг. Наконец добралась до нужной и попыталась вытащить ее. Ничего не вышло. Стоявшие на полке книги были так плотно прижаты друг к друг другу, что достать хоть одну было непросто. Марина пришла на помощь пожилой женщине и, кое-как, раскачивая книгу за корешок вперед и назад, смогла ее вытащить. Клеопатра Петровна проворно выхватила ее и принялась перелистывать страницы. Бумага была плохой, тонкой и пожелтевшей, многие страницы были уже порваны, а иные рвались прямо в руках Клеопатра Петровны, но ее это нисколько не смущало. Она сосредоточенно что-то искала. «Есть!» — довольно крякнула Клеопатра Петровна, вытаскивая в четверо сложенный листок. «Что это?» «Адрес? Что же еще?» Клеопатра Петровна уже увлеченно копошилась в дальнем углу комнаты, продолжая свои поиски. Девушка складывала в сумку блокнот, ручку, диктофон, быстрым движением выудила мобильник из сумки, проверила. Ни звонков, ни сообщений. «Алик мог бы и поинтересоваться тем, как у меня дела», недовольно пробормотала Марина. Ей очень хотелось поехать домой, но женщина продолжала искать что-то в своих бесконечных коробках. «Нашла!» Воскликнула Клеопатра Петровна. Теперь все готово. Что готово? Марина. У меня просьба к вам. Не удосуживаясь ответить на вопрос девушки, заскрежетала женщина. Передайте Александре. Меж собой продолжим звать ее так. Этот сверток. Я ее давно не видела. Думаю, ей будет приятно получить весточку от меня. А это адрес. И она протянула тот самый листок что нашла в книге. Марине не хотелось ничего передавать, и Клеопатра Петровна с легкостью прочитала это на лице девушки. «Я прошу вас», произнесла женщина таким тоном, что Марине стало стыдно, что не хочет помочь старой женщине. «Хорошо», — кивнула девушка. «Извините, что не смогу вас проводить. Мне давно пора отдыхать. Старым костям нужен покой. Лена вас проводит. «До свидания!» И не сказав больше ни слова, она медленно удалилась вглубь дома. Помощница Лена вышла в прихожую, хлопая заспанными глазами. Пока Марина надевала пальто, в коридор беззвучно вошел Дигби. Он потерся о ноги девушки и протестующе замяукал, когда Лена взяла его на руки. «Он хитрец, только и ждет возможности прошмыгнуть на улицу». «Ох, Дигби, как я тебя понимаю!» — подумала Марина. В этом доме ни секунды не хочется оставаться. Марина попрощалась и вышла в морозную ветреную ночь. Небольшой Ситроен ждал ее у подъезда. Его Марине подарил папа, когда девушка перешла через экватор в институте. Она быстро получила права, тоже не без помощи папы, и теперь любила рассекать по улицам Москвы быстро, с максимально разрешенной скоростью. Стоять в московских пробках было куда менее интересно. Но отказаться от машины у Марины и в мыслях не было. Возникали и другие неудобства, связанные с эксплуатацией автомобиля. Например, девушка не любила заправлять или чистить машину от снега. Алик мужественно брал на себя эти обязанности. Но сейчас его не было рядом, и Марина, грустно вздыхая, сама взялась за щетку, чтобы смахнуть насыпавший за такой долгий вечер снег. Ночь была темной и звездной, вокруг было тихо. «Как можно так жить?» — думала Марина. Она привыкла к городскому шуму, и такая тишина пугала ее. «Еще немного, и можно ехать». Девушка открыла дверь и напоследок посмотрела на темный дом Клеопатры Петровны. В слабо подсвеченном окне гостиной, едва прикрытым кружевной занавеской, виднелось белое лицо Клеопатры Петровны. Она, не отрываясь, смотрела на Марину. Девушка передернула плечами, прыгнула в машину, и нажала на педаль газа. «Бррр, как-то все это жутко!» — подумала Марина и повернула на шоссе, ведущая к Москве. «Очень странно, не могу найти этот адрес в интернете. Это дом или просто какая-то нежилая постройка?» Марина наклонила голову и стала еще внимательнее всматриваться в экран компьютера. «Что же это, черт возьми!» — в сердцах воскликнула она и устало откинулась на спинку стула. «Что такое?» — послышалось из-за перегородки, и сверху выглянуло смешливое детское лицо Макса. «Статью написать не получается». «Да нет, тут другое дело», — буркнула Марина. Она чувствовала себя отвратительно, потому что так и не смогла заснуть этой ночью. Как только она закрывала глаза, на нее обрушивался калейдоскоп образов. Здесь были и Клеопатра, и Александра, но в основном — картины. Их было великое множество, и они бесконечным потоком вливались в сознание Марины. «Минуточку», — сказал Макс, и исчез за перегородкой, чтобы через секунду плюхнуться на подоконник рядом с девушкой. «В чем же дело?» Его репортерский нюх подсказывал, что дело может быть весьма интересным, если Маринка вот уже битых два часа сидит и разговаривает с экраном компьютера. «Не знаю», — рассмеялась Марина и легко щелкнула Макса по носу. Как тебе рассказывать? Не успел подойти, а уже глаз не сводишь с моего монитора. Ты человек опасный. Стащишь у меня материал и глазом не моргнешь. Как ты могла такое подумать? Макс картинно закатил глаза и поднес руку к колбу, изображая оскорбленное достоинство. Я тут с тоски помираю. Все утро слушаю заседание министров, та еще нудность. Расскажи мне что-нибудь стоящее. Марина улыбнулась и подумала о том, что, может быть, и стоит поведать Максу о вчерашнем интервью. Она никак не могла избавиться от мыслей о недавних событиях. Остаток ночи и все утро в голове у девушки Клеопатра Петровна скрипучим голосом снова и снова пересказывала загадочную историю. Наваждение какое-то. Максу девушка доверяла. Они вместе делали несколько репортажей, и он оказался парень что надо. Веселый, хваткий, дружелюбный, не такой амбициозный, как Алик, и не совсем в тренде, как говорится, но для друга он подходил самый раз. Марина подозревала, что Макс испытывает к ней нежные чувства, но он этого старался не показывать, и она благородно старалась это не использовать. Насчет стоящего не уверена, но материал действительно необычный. «Я весь во внимании», — шутливо произнес Макс, но натянулся, как струна, боясь пропустить хоть слово. Вчера брала интервью у одного психолога для цикла статей о выдающихся русских эмигрантах 20-го столетия. Помнишь эту «прекрасную» идею редактора — собрать материал о людях, которые смогли раскрыться, только покинув родину?» Марина голосом выделила слово «прекрасную» и закатила глаза. «Так вот, я поехала к одной из этих раскрывшихся за границей женщин брать интервью в Подмосковье. Она стала жить там, когда вернулась на родину из Америки». «Так», — пытался помочь Макс девушке. Он знал ее несколько лет и первый раз видел такой растерянный, про себя отметив, что такая Марина ему нравилась еще больше. Макс любил веселых девчонок со спортивной фигурой, напористых и уверенных в себе, поэтому сразу, как только Маринка появилась в редакции, он почти влюбился в нее. Не то чтобы очень глубоко, а так, скорее, поверхностно. Ему нравилось смотреть на нее. Болтать с ней. Она была совсем не глупа. Но для того, чтобы влюбиться по-настоящему, Максу чего-то в ней не хватало. Человечности, что ли. Слишком она была неестественной. Вся по западной модели успешности. Я люблю мир, а мир любит меня. Однако, если мне что-то нужно, я это получу, несмотря ни на что. фу Но этим утром Маринка вообще на себя не была похожа. Словно с нее слетела глянцевая обертка. Немного усталая и... беспомощная. У Макса внутри как-то странно защемило. Девушка потерла глаза, и Макс отметил, что она сегодня первый раз явилась на работу без макияжа. И такое чистое лицо ей невероятно шло. Так вот, она рассказала мне одну любопытную историю. Очень любопытную. Но... Макс опять влез, искренне полагая, что помогает. Но у этой истории нет конца. Нет, не так. Я не знаю, чем она закончилась. А чтобы это выяснить, нужно встретиться с героиней полуночной истории. Ну и что? По-моему, обычное дело — опросить как можно больше людей, чтобы материал был полным. Макс беззаботно пожал плечами. Да я и не спорю. Но что-то меня смущает в этой истории. Рассказ как-то не складывается в одну линию, понимаешь? Пока нет. Вчера героиня статьи дала адрес девушке, с которой мне нужно поговорить, хотя теперь она и не девушка вовсе. Думаю, этой даме сейчас глубоко за 70. Так вот, нет такого адреса. Что за чепуха?» — спросил Макс, и теперь уставился в монитор. «На карте видно, что это небольшая деревня под Истрой, но такого адреса в этой деревне нет, а все, что находится рядом, не выглядит жилым». Макс внимательно посмотрел на карту, а потом перевел ее в режим «Фото со спутника». Всмотрелся еще раз и хлопнул себя по голове хлопок получился неожиданно звонким с протяжным звуком ребята посмотрели друг на друга и расхохотались я все понял нет ничего необычного в истории с адресом и не надейся что же ты понял марину раздражал напыщенный вид довольного макса читать нужные другие репортажи не только свои макс продолжал подразнивать девушку но потом смилостивился и стал объяснять я какое то время назад Делал репортаж как раз про историю этого места и сам долго не мог понять, почему не могу найти адрес в интернете. Объясняется вся эта таинственность просто. Там расположена клиника новейшего образца, так называемый рехаб. Не просто клиника для наркоманов, пьяниц и психов, а для очень привилегированных людей с различными зависимостями и отклонениями. Для голубой крови с большими деньгами, короче. «Сама понимая, что лечатся там весьма известные люди, которым огласка совершенно не нужна, при определенном давлении и спонсорстве можно сей дворец из карты и со спутника легко убрать». Неужели Марина одновременно испытала облегчение и разочарование от того, что все объяснилось так просто? «Подозреваю, что мне нужно именно туда. Скорее всего, раз девушка твоя, которой глубоко за 70, имела некоторые отклонение. «Когда поедешь?» «Прямо сейчас. Статью нужно сдать послезавтра, тянуть не буду». «Давай вместе, а? Только скажи шефу, что боишься ехать одна и что тебе позарез нужен штурман, а я обещаю тебя развлекать всю дорогу». Марина рассмеялась и покачала головой, снова напустив на себя привычный вид. Занятой, холодный и одновременно с этим немного скучающий. «И не надейся, ты же меня с ума сведешь своей болтовнёй». «Справлюсь сама». Шумная Москва ударила в лицо Марины сухим колючим ветром. Девушка поежилась и плотнее завязала пояс зимней куртки. Редакция журнала находилась в самом центре столицы, в Романовом переулке. Марина очень любила это место, может быть, потому что рядом располагались две старинные церкви — Знаменская и Великомучница Татьяны. Марина не была набожной, но каждый раз, проходя мимо, неизменно что-то чувствовала. А может, из-за того, что когда-то здесь располагалось поместье Романовых, и Марине нравилось думать, что великие князья часто прогуливались по этой земле межстолетних деревьев. Только после того, как Марина оказалась за рулем, она снова обрела свою обычную уверенность и жесткость. Романтизм, навеянный церквями 17-го столетия, растаял. Девушка механическими движениями выкручивала руль, Нажимала педали и бросала взгляды в зеркала. Это ей только помогало мысленно накидывать вопросы и версии. Что же с Александрой случилось на самом деле? Почему она в итоге оказалась в России? Скорее всего, развязка окажется весьма банальной. Алкоголь, например, или какая-нибудь степень шизофрении. Высокие здания отбрасывали длинные тени на улицы Москвы, погружая часть домов в сумрак. Близился вечер. Солнце клонилось к западу, когда Марина выехала на шоссе. Здесь она с удовольствием сильнее нажала на педаль газа и, рассекая морозный воздух, быстро помчалась к развязке истории, не дававшей ей покоя.